Эпилог. После свадебного ужина Марина вплотную занялась проблемой межмировых переходов вместе с ректором и его лабораторией. Ей пришлось еще раз пообщаться с некромагом и рассказать о своих ощущениях в новом теле, передать свои опасения об отношениях местных кномирцам свои страхи о будущем. Сама читала много литературы из библиотеки Академии о других мирах и о порталах. Это не значит, что она забыла о Кливдоне и о своей кофейне. Как раз наоборот. Она даже через пару месяцев открыла возле академии закусочную, рассчитанную на студентов и клерков, где можно было перекусить за столиками стоя, что называется на бегу. Это было удобно для вечно спешащей молодежи. А меню для этой закусочной сделало сытным и недорогим. Студенты оценили новую точку сразу – Однако вместо названия Кукарику, -ку», которая гордо поддерживали три цыплёнка, закусочная специализировалась на мясе птицы. Студенты быстро прозвали ее Цыпа, и под таким именем она и стала известна в городе. В основном в Клифдене всем руководил Себастьян. Марина ему полностью доверяла. Парень же начал строить себе дом и уже задумался о свадьбе. Фиби была только рада. но она продолжала служить госпожа в столице, и с женихом они теперь виделись редко. Однако Марина сразу пообещала Фибе отпустить её к мужу, как только он уладит с домом, и они поженятся. Милли ещё не раз лечила леди Зои, и та забыла о своей одышке, старческой походке и дребезжащем голосе. Здоровье леди значительно окрепло, и Марина уже не так боялась потерять старушку. Зато сама старушка по-прежнему никого не боялась, и во всех комиссиях, куда записал её король своим представителем, маги вскоре узнали въедливый характер нового консультанта. Но странно, её за это наоборот любили. А зимой, хотя какая тут зима, так недоразумение, на перелом года прошла пышная коронация Алекса и торжественные праздники, гулянья и балы. пронеслись по всему королевству. Каждый наместник желал выказать свою полную поддержку молодому королю и не скупился на эти празднества. Народ, конечно, был рад дармовым угощениям, но и не только за них благословлял Алекса. Молодого короля полюбили за решительность, за отвагу в принятии тяжелых указов, за честность и быструю расправу с маздоимцами и воришками любого ранга. Поэтому, да, коронация Алекса стала всеобщим праздником. Кстати, Марине и Марвину пришлось там здорово потрудиться, как и хотел молодой король. А потом, слава богине, наконец наступили спокойные деловые будни с размеренным ходом событий и домашними вечерами у камина. Животик Марины заметно подрос, и маги обещали, что это будет дочка, как и заказывал сразу ушлый герцог. Оказывается, в мире магии в таком заказе нет ничего необычного. Если хорошо заказал, то получишь именно то, что просил. Но тут Марина не была против, она и сама хотела дочку. Хотя и против сыночка ничего не имела бы. Какая разница? Это всё равно её родная кровинка. Девочка родилась весной, здоровенькая, крепенькая и очень похожая на Марину. И куда делся суровый герцог криверс На его месте откуда-то появился самый внимательный, самый любящий, самый потакательный отец на свете. Однако при всём этом, начиная с пяти лет, у малышки не было шанса стать капризной девицей. Отец воспитывал и обучал её, как мальчика. Вот как раз на пятилетие Оливии с ней и познакомился король который пришел к своим друзьям с подарком для малышки. «Оливия, познакомься, это наш король, его величество Алекс Рюгин. Что надо сделать, девочка?» – шепотом подсказала Марина дочери. Малышка внимательно посмотрела на нового гостя и постаралась грациозно присесть в реверансе. Ясно, что получилось у нее не очень. Алекс, глядя на ее старание невольно улыбнулся, и, присев на корточке перед девочкой, протянул ей шикарную большую куклу. «Поздравляю вас, леди Оливия, с праздником! Растите и радуйте родителей!» Малышка со вздохом приняла куклу и совершенно по-взрослому пожаловалась. «Знаете, сколько у меня уже этих кукол? Я бы предпочла в качестве подарка вас. Вы красивый и сильный». И, нисколько не стесняясь, не боясь и не смущаясь, подошла к королю ближе. провела пальчиками по лицу и доверительно сообщила. вот тебя щеки колятся, но я не боюсь, у папы тоже колятся щекотно». И родители малышки, и сам король замерли, не зная, как реагировать на детскую выходку. А пиглица ухватила короля за палец и повела показывать свои игрушки. Король смирно последовал за крохой, а народ выдохнул. «Подумаешь, ребенок сказал глупость. Бывает». Сам же Алекс вдруг вспомнил давний разговор с отцом об их родовом предсказании. Когда у иномерянки родится девочка, она выйдет за Рюгина, и с их браком возродится старый род двойной фамилии – реверсы Рюгины. Прекратятся ссоры и противостояния между родами, и королевство начнет процветать силой объединенных магов. И если тогда Алекс даже не обратил внимания на эти сказки, что сейчас понял, что они уже сбываются. Марина Риверс — и иномерянка, Оливия — ее дочь, рюгин сам Алекс. Осталось дождаться, когда девочка вырастет. Первое время Алекс никому не говорил о своем открытии и издалека наблюдал за взрослением будущей невесты. Но после ее совершеннолетия начал плотно ухаживать, да так настойчиво, Что все сразу поняли, дело серьёзное. Родителям Оливии, своим друзьям, Алекс рассказал о предсказании. Оказалось, что и у Риверсов есть подобное. С тех пор вопрос о помолвке и браке стал решённым. Сама же Оливия честно призналась, что любит Алекса с детства и не собирается его никому уступать. Девушка вообще росла бойкой и самостоятельной. «Ну что вы хотели?» Огненная Магесса. Но это было уже позже. А в 10 лет вся семья Риверсов впервые перешла на Землю, и Оливия стала бывать там часто, а потом и вовсе осталась на долгие пять лет обучения в земном вузе. Вот тогда-то Алекс и понял, что значит для него эта солнечная девочка. С порталами же дело обстояло так. Самым большим успехом Риверса и рюгина было открытие стационарных порталов в другие миры. Для этого ректору Академии Артуру Риверсу пришлось создать специальную лабораторию по изучению практики межмирового портального перемещения, а потом и посетить новые миры. А Рюгину Алексу пришлось издать ряд законов, которые защищали переселенцев из других миров, неважно, переселялись ли они в своем теле или только душой. Толчком же ко всем этим переменам послужила судьба леди Марины Риверс, которая переместилась в королевство Альбион из мира Земли и попала в тело погибающей жены герцога Риверса, Мариенны Валот, прямо на обряде бракосочетания. Эта иномерянка и смогла вернуть Риверсам потерянную когда-то магию. С её помощью и были начаты работы по восстановлению порталов. и много еще чего успела сделать эта неугомонная женщина, опираясь на помощь мужа и своей старшей подруге-иномерянке леди Зои Стэнли. Но горожане Кливдена особенно уважали ее за сеть городских кофеен, которые со временем стали даже достопримечательностью города, благодаря своим необычным меню. Так вот, много делая для портальных перемещений, сама Марина не могла покинуть терену пока у её дочери не проявится магия. Магия — это якорь мира. И Марина терпеливо ждала. Хотя в каждый переход на Землю просила магов заглянуть к её родителям и помочь, если будет надо. Маги заходили под разными предлогами, помогали. А в девять лет магия проснулась у Оливии, и буквально через месяц после инициации вся семья Риверсов перешла порталом на Землю. Марина со страхом подходила к дому родителей. Они переехали в родной город, но жили не в самом городе, а в пригороде, в собственном доме. Дом стоял на небольшом холме, под которым плескалось озеро, вокруг шумел березняк, а место было тихим и спокойным, так как весь этот коттеджный посёлок находился немного в стороне от центральной трассы. Реверсы приехали от портала на такси, всю дорогу сдержанно поражаясь непривычным картинам. Но дом Марининых родителей им понравился сразу. А Марина, нажимая кнопку звонка на калитке, молила только о том, чтобы родителям не стало плохо от её признаний. Собственно, она вообще не знала, как им всё объяснить. Калитку им открыл, как потом оказалось, сторож и охранник в одном лице. Оглядев хмурым взглядом, скупо поинтересовался, кого им надо, и, услышав, что хозяев, молча пропустил внутрь. Уже на этом моменте Марина порадовалась, что родители догадались нанять человека. Войдя в дом, она всё же не удержалась и заплакала. Это у них на Тенере прошло уже достаточно лет, у неё и дочь успела подрасти. А на земле прошло всего три года со времени её гибели. И родители ещё горевали об ушедшей дочери. Как им всё объяснить? Слушаю вас, обратился к ним её отец, Володин Николай Васильевич. А мать, Володина Лариса Петровна, устроилась в кресле в ожидании разговора. Больше тянуть было незачем, и Марина ринулась в омут с головой. Вы меня совсем не узнаёте? с надеждой поинтересовалась она. Всё же ей иногда казалось, что сквозь облик Мариенны в её внешности пробиваются взгляд, мимика и жесты настоящей Марины? «Нет», — с сомнением ответил отец, внимательно вглядевшись в неё. «А я ваша дочь, Володина Марина Николаевна, а это мои муж и дочь». «Как вам не стыдно пользоваться горем стариков? до да чего бессовестные люди пошли, на всё готовы, лишь бы получить наследство?» так знаете что деньги за бизнес дочери мы перечислили в фонд милосердия неуважаемое вон отсюда стойте подождите отец мама что вам рассказать чтобы вы поверили с мольбою в голосе обратилась к ним марина и видимо было в этом возгласе что то такое что заставило мать сказать отцу пусть попробуют коля говорите обратилась она уже к марине И Марина, волнуясь и глотая слезы, рассказала, как погибла в этом мире и как ее душа вселилась в тело другой девушки в мире Тенеры. Рассказала, как жила, чем занималась. Познакомила подробно с Итаном и Оливией. И странно, но Оливию старики сразу приняли по-доброму. Однако Марине еще не доверяли. Ей пришлось ответить на десятки вопросов, которые задавал отец, да и мать – чтобы через время они признали, что эта чужая на вид женщина слишком много знает об их дочери. А так не бывает. В тот первый раз они только-только познакомились и разрешили бывать у них. Риверсы воспользовались этим разрешением и стали переходить на землю буквально каждую неделю, помогая родителям в саду, по хозяйству, в доме. И однажды плотину недоверия прорвало – Марина сгребала мусор и рукой наткнулась на острый осколок. «Ай, черт возьми, овечка безрукая!» Поругала она себя, засовывая палец под струю воды из шланга. А отец был рядом. Он замер, услышав ее слова, и, медленно подойдя к ней, спросил неуверенно. «Маришка, ты раньше так ругалась. Овечка, твое любимое ругательство было. Дочка!» И седой мужчина заплакал самым настоящим образом, желая обнять потерянную дочь и опасаясь почему-то это сделать. «Пап, ну что ты? Это я, я! Не плачь, всё уже хорошо!» Сама обняла его Марина и сама заплакала слезами облегчения. Слава Богу, разобрались. Вот с того времени Володины и начали расспрашивать про новый мир и их дочери, про её жизнь там, и, наконец, согласились приехать в гости. А что, ездят же люди за границу, а они сами так и жили даже в Болгарии несколько лет. Почему бы и в другой мир не съездить? А потом Ливи захотела получить земную специальность. А поскольку девочка она была одарённая, то и осилить земную школьную программу смогла за пару лет и поступила в универ на юридический. А тогда на Землю даже раза два приходил Алекс. Хотя ему это было делать и нельзя, наследников он еще не оставил. Ну а совсем потом родители все же согласились перебраться на Терену окончательно. Там и медицина получше, и возможностей больше, соглашался Николай Васильевич. Опять же, дочка рядом и внучка на глазах. Что их взять и внучкин жених, богатые аристократы, и вообще герцог и король, до стариков доходило с трудом. Но посещение королевского дворца и замка Рокингем всё поставило на свои места. Старики прониклись и начали страшно гордиться дочерью и внучкой. Вон каких мужиков отхватили. Кстати, рассказал Николай Васильевич и о первом Маринином недоженихе Сергее. После гибели Марины он добровольно вернул им подаренный дом, просто снова передарив его на имя Николая Васильевича. Со своей пассией расстался и, говорят, уехала в Москву. Но Николай Васильевич им специально не интересовался. Не хватало ещё. На Терене старики всё своё внимание сосредоточили на внучке и стали с ней закадычными друзьями. Они первыми и узнали о предложении помолвки от короля и о согласии их пигалицы на это предложение. Но это произошло... когда Оливия стала совсем взрослой красавицей и свела с ума ни одного студента, как в земном универе, так и в Ленидонской академии. Вот Алекс и начал беспокоиться. Как только Оливии исполнился 21 год, так и объявили помолвку. А свадьбу пришлось ему ждать еще несколько лет, пока его неугомонная невеста вся в матушку, ворчал Алекс. не закончила магистратуру и не отработала практику на границе королевства с султанатом. Алекс ждал и дождался. «Марвин, надо поторопиться!» Милли оглядела себя и мужа, осталась довольна и заспешила к ожидающему экипажу. «Опоздать на королевскую свадьбу – это совсем уж нехорошо!» Алекс обидится, да и Ливи тоже. «Эмилия Риверс, Глава целительского отдела главной преватории королевства была особой деятельной и очень ответственной. А её муж Марвин Риверс, на минуточку, был главой Ковена магов, сильнейшим магом королевства, который обогнал в этом даже своего отца, знаменитого герцога Иттона Риверса. Хотя женаты они были уже давненько, но жили до сих пор с родителями в столичном особняке Риверсов и детей пока не имели. не то чтобы они не могли купить себе собственный дом, просто с родителями было веселее и всегда в курсе самых важных событий королевства. Единственным членом их маленькой семьи был только Корт, который вырос в огромного мощного зверя, признавал только Марвина и Милли и имел уже кучу наград от короля и от привора за пойманных преступников. Кстати, Роки числился на должности сержанта преватории, получал денежное и натуральное довольствие и был самым знаменитым кордом королевства. Сейчас же все это семейство торопилось во дворец, чтобы успеть еще передать королевскому повару Ронни их общему давнему другу какой-то новейший салат от матушки специально на стол молодоженам. Салат с миндалем. Марвин и Милли подошли к кухне и услышали хорошо знакомый голос Ронни. Поняв, что это надолго, Пара подозвала свободного поварёнка и, передав салат и записку для Ронни, заторопились во дворец. «И вообще, королевская свадьба — это вам не вечеринка. Здесь будут представители соседних государств, а может и иномирных». Шеф-повар королевской кухни назидательно поднял палец вверх, подтверждая этим важность события. «Шутка ли? Женится наш король, наша гордость и защита!» «Алекс справедливый. Мы должны приложить все усилия, чтобы не опозориться». «Все поняли!» Требовательно оглядел он армию своих подчиненных. «Все!» – слаженным хором ответили повара и поварята, уже привыкшие к экстравагантным выходкам своего шефа, Ронни Томпсона. Событие и впрямь было значительным. Король Альбиона, Алекс Рюген, наконец-то женился. Собственно говоря, лет ему было не так и много, всего 55. В прежние годы короли раньше ста власть не получали, и тем более не женились. Но у Алекса всё было не по правилам. Власть получил в 25 лет и взвалил на свои ещё неопытные плечи все проблемы королевства. Справился. Закончил академию, сменил состав королевского совета наладил отношения с Ковеном магов. И во всех этих делах опирался на помощь Риверса Иттона, главы Департамента безопасности и по совместительству родственника молодого короля. Когда-то в древности их семьи были одним родом Риверсы-Рюгины, но ошибки и разногласия привели к потере близкого родства и расхождению семей. Однако молодые члены родов О своем бывшем близком родстве все же помнили. И вот сегодня Алекс женится. И не на ком-то там, а на дочери Иттона и Марины Риверс, Оливии Риверс, сестре своего единственного друга Марвина. Не просто друг, практически брат, глава Ковина Магов. Поддержка и опора во всем. А его Милли, то есть леди Эмилия, главный целитель королевской преватории, «Работает в паре с Остином, главным привором королевства». «Наше семейное предание исполнилось», — повернулся Алекс к своему отцу, с которым уединился в беседке в ожидании обряда. «А я когда-то не обратил на него внимания». «Я помню», — согласился с ним Эдвард. «В то время я сам не особо верил в это предсказание. Но когда у Итона родилась дочь, я только и ждал». «Когда вы встретитесь? Помнишь?» «Прекрасно помню», – рассмеялся Алекс. «У нее был день рождения. Исполнилось пять лет. Я принес в подарок огромную куклу. Она вежливо поблагодарила и сказала, что в качестве подарка предпочитает меня. В пять лет. Куда деваться? Пришлось соответствовать подарку». «Не очень-то ты сопротивлялся», – ухмыльнулся Эдвард. Но интересно было наблюдать, как растут ваша привязанность и чувства. Особенно пять лет ее жизни на земле мне тяжело дались. Да, хорошо, что родители Марины оказались потенциальными магами, и их удалось уговорить переместиться на Терену. Сейчас и выглядят уже молодо, и здоровье больше не подводит. Алекс по праву считал семью жены своей семьей. Это они помогли ему в самое трудное время. Это они поддержали его в совете, когда аристократы вздумали поставить молодому королю условия. Это они помогали изобличить врагов и предателей. Поэтому, да, это и его семья. «О, Алекс!» – очнулся он от воспоминаний, услышав голос отца. «Время обряда!» «Идем, отец!» И король, приняв соответствующий вид, направился за своей невестой. В храм они должны войти вместе. От королевского дворца до столичного храма путь короткий. Алекс и Оливия ступили на красивую ковровую дорожку. Но им не пришлось идти пешком. К крыльцу подкатила легкая, нарядно украшенная коляска. Сидящий на козлах Кай широко улыбнулся и крикнул. «Добро пожаловать, Ваше Величество!» Уже много лет он был старшим конюшем дома Риверсов и даже имел звание баронетта, дарованное ему герцогом Риверсом за безупречную службу. Алекс и Оливия поднялись в коляску. Им надо-то было всего лишь пересечь площадь. Но на середине пути дорожка вдруг покрылась множеством цветочных лепестков, в воздухе соткались две буквы «Р» и вспыхнула широкая радуга, перекрывая дорожку высокой аркой. «Чудо! Богиня! Предвечно благословляет!» Возгласы удивления, восхищения, радости слышались из огромной толпы, запрудившей всю площадь. Алекс, крепко держа невесту под руку, поднялся вместе с ней по ступеням храма. Там их ждал жрец, родители и друзья. «Подойдите, дети мои!» Раздался густой, мощный бас жреца. Обряд начался. Кровь из рук Алекса и Оливии пролилась на алтарный камень. Руна благодарения наполнилась до краев и вспыхнула. На руках новобрачных появились золотые татуировки в виде браслетов. Но не просто браслетов, а браслетов в виде сплетенных букв «Р». Отныне и навсегда... Возрождается род риверсов рюгинов Воля предвечный, — провозгласил жрец. Воля! — раздался слаженный хор голосов. Молодая девушка оглядела с небес людское море на центральной площади Ленидона, послушала хвалебные оды королю и королеве, полюбовалась на своих любимцев, Марину и Иттона, Рейли и Полли, Себастьяна и Фиби, Марвина и Милли, Алекса и Оливию, Ронни и Берту. Осыпала их еще раз своим благословением и растаяла. Не могут боги вмешиваться в жизнь людей, но могут им подсказать, намекнуть, подтолкнуть, чтобы поняли, Что надо делать? Эти поняли. Порядок в мире восстановлен. Безумная магичка понесла наказание. Но предвечный придется еще не раз заглянуть в Альбион. Как там Марина говорила? Доверяй, но проверяй. Что ж, проверим. «Заодно и порадуемся новой встречи», — решила богиня. Конец. Август-октябрь 2020 год. Галина Осень. Рецепт свадебного пудинга. Читала Юлия Шустова.